Я пишу не книгу путешествий, просто останавливаюсь на тех впечатлениях, которые запали в душу, на событиях, которые были для меня важны и местах, которые меня очаровали. Южная Африка оказалась очень памятным местом. В Кейптауне наша команда разделилась. Арчи, миссис Хейем и Сильвия отправились в порт Элизабет, оттуда в Родезию. Белчер мистер Хейем и я, на алмазные копии в Кимберли и далее через горы Магато в Солсбери, где все мы должны были воссоединиться. Память снова переносит меня в те пыльные, знойные дни, в поезд, следующий на север через горы Кару. Страдая от постоянной жажды, мы все время пили лимонад со льдом. Помню длинное прямое полотно железной дороги в Бечуаналенде. Мелькают смутные воспоминания о том, как Белчер изводил Бейтса и спорил с Хейемом. Мотопы произвели на меня большое впечатление нагромождениями валунов-колоссов, словно какой-то великан разбросал их повсюду. В Солсбери мы очень приятно провели время в обществе веселых местных англичан. Оттуда мы с Арчи совершили краткую поездку к водопаду Виктория. Наверное, хорошо, что я больше никогда там не бывала. Мое первое впечатление осталось неприкосновенным. Огромные деревья, прозрачная пелена мелких брызг, переливающаяся всеми цветами радуги. Наши прогулки по лесу, И редкие мгновения, когда радужная пелена, расступаясь, открывала взору водопад, низвергающийся с высоты во всем своем величии. Да, для меня он навсегда остался одним из моих семи чудес света. Ездили мы и в Ливингстон, видели там плавающих в реке крокодилов и гиппопотамов, Из этой поездки я привезла множество вырезанных из дерева фигурок животных, которые местные мальчишки выносили к поезду и отдавали за трех- или шестипенсовые монетки. Фигурки были очаровательны. У меня сохранилось несколько вырезанных из мягкого дерева и разукрашенных выжженными рисунками. Антилопы, жирафы, гипопотамы зебры. Наивные, примитивные, но по-своему очаровательные и изящные. Потом мы поехали в Йоханнесбург, который мне совершенно не запомнился, в Приторию, от которой в памяти остался лишь золотой прямоугольник административного здания Соединенного Королевства, затем в Дурбан, который меня разочаровал, так как купаться там можно лишь в загоне, отгороженном от открытого моря сеткой. Вообще больше всего в Капской провинции мне понравился отдых на море, Как только удавалось улучшить несколько часов, разумеется, это относилось к карче, мы садились в поезд, ехали в Муизенберг, становились на доски для серфинга и наслаждались катанием на волнах. В Южной Африке такие доски делают из легкого, но прочного дерева. На них любой легко научается скользить по воде. Правда, бывает весьма неприятно и больно, если зарываешься носом в песок. Но, в общем, это совсем не нетрудный вид спорта и доставляет огромное наслаждение. В дюнах мы устраивали пикники. Помню чудесные цветы, особенно те, что росли, кажется, в усадьбе дома или дворца епископа, куда нас пригласили на прием. Там был сад красных цветов и сад голубых цветов на длинных стеблях. Голубой сад особенно хорош на фоне угольной черноты ночи.